Заседание в присутствии члена Новость в два мгновения облетела всю станцию Новобахмотовка. Будет заседание не простое, а в присутствии члена Авдеевского учк И в назначенный час зал клуба заполнился пролетарскими лицами членов профсоюза. Возбуждая общее внимание и симпатию, за столом президиума красовался член учк Началось честь честью. Избрали председателя, и тот, качнувшись как блинка и конфузись, заявил. «Хм, теперь еще, стало быть, секретаря надо». «Верно», — подтвердили мозолистые голоса в зале. «Васю Гузина». «Васю так Васю», — сказал председатель и обратился к члену. «Васю хочет?» «Ну и что ж», — ответил член. «Пускай. Я против Васи ничего не имею». Итак, большинством голосов Васю начал председатель. «Товарищи!» — раздался Васин голос. «Я покорнейше прошу отказаться в силу причины малограмотности, так как я только что кончил ликбез». «Вася, не загремел зал. «Неужто, Вася, ты не можешь скребнуть пером раз пять для общего блага?» И под гром рукоплесканий Вася занял место за столом. «Первым вопросом у нас стоит, на каком основании попёрли со службы дорогих товарищей Дзюбу, Душебу и Самиську без всякого ведома профсоюзов», заявил председатель. «Предлагаю высказывать». Зал немедленно высказал негодование бурным роботом «Ша!» — молвил председатель. «Который-нибудь один». Но встали сразу двое и вперебой высказались. «Это все мастер! ПД-9, чтоб ему ни дна, ни покрышки!» Он говорит, ваш, говорит проф, уполномоченный на 6 месяцев, а я мастер навсегда. Ловко загнул, грянул в зал. Прочтите акт номер один. Правильно! крикнул кто-то. За номером 10 уволили!» Как это так, правильно? Тише! погибая в волне народного гнева, взвыл председатель. Кто за? Я голосую, прошу поднять руки. Вася, пиши. Лес рук поднялся и тотчас же, как подрубленный, опустился. Вася макнул перо и написал: Прочтите акт номер один, заслушали за номером 10, воздержавшие 6 человек неправильное сокращение ПД 9 Федорянко. Потом подумал и приписал: Разъяснение подтверждено за номером 8 Гавриков и Филонов. За что я голосовал? Сначала! «Объясни, председатель, за что руки поднимать». «Ну, сначала», — бледнее сказал председатель. «Это что ж такое?» — заговорил некто. «Разгрузка земли производилась в праздничный день, сверхурочная а вместо отдыха шиш с маслом. Этого мастера в цистерне утопить. Не допускается убийство!» — надрываясь, крикнул председатель. «Халатный! Бузатёр!» «Керосин получен, а мы его и в глаза не видали. А на перегоне сидели без воды три месяца». «А где проф уполномоченный? «А мастер, говорит, его во взятке улечил. Пять пудов картофелю». «Кто кого улечил?» «Тише!» — кричал председатель, утирая пот. «Вася, пиши!» Бледный Вася начал строчить. «Слушали. Получен материал, керосин и другие предметы ПД-9» а колодка не отказались. Постановили, керосина не получали, недопустимо, предъявлено ПД-9 у Федоренкова. Его из Союза надо вышибить? Кого? Камыш 8 дней на водокачке косили, а он на месте остался. Исплотация труда. Горячие у вас парни, растерявшись, сказал член председателю. Беда. Что ж топеречи делать? спросил председатель. «Ты голосуй», — посоветовал член. «А не может заткнуться». «Голосую, товарищи», — заныл председатель. «За кого?» — гремело в зале. «Ясное дело, духу чтоб не было». «Кого?» «То за, тот руку». «Наоборот, вон его к свиньям». «Которого?» Федоренкова, мастера». «Ага». «Кто за то, чтобы его исключить? Раз, два, три». «Вася, пиши». «Исключить пятнадцать голосов», — написал Вася. «Ура, выкинули!» — ликовал зал. «Потрудились, зато очистили союз». «А теперь что?» — спросил председатель у члена. Закрывает и заседание», — ответил тот. «Ну и к богу!» «Объявляю закрытым», — облегченно крикнул председатель. «Правильно!» — ответил бахматовский народ. «Кощам пора!» И с грохотом зал разошелся. Вася подумал и написал. Заседание закрыто, 7 часов. «Молодец, Вася», — сказал председатель и спрятал протокол. Примечание Гудка. В основе фильетона копия протокола заседания членов профсоюза на станции Новая Бахмутовка от 19 июня. Протокол этот — вверх бестолковщины. Совершенно непонятно, как могло идти таким образом заседание, на котором присутствовал член Авдеевского УЧК профсожа.